Глава 12. С того дня моя жизнь существенно поменялась. Аиша оказалась строгой, стервозной и двуличной. Наедине она явно демонстрировала полное презрение ко мне, а при Амире моментально становилась вежливой и покладистой. Учила она на совесть, говорила тихо, быстро и ничего не поясняла. Учитывая, что мой английский не идеален, как и ее произношение – Половина сказанного просто проходила мимо меня. Думаю, она порадуется, если узнает, что я попала в дурацкую ситуацию из-за незнания обычаев и этикета. Но я не переспрашивала. Вечером рылась в поисковиках, ища ответы на то, что хотя бы задержалась в голове. Миру тоже ничего не говорила. Уверена, он только посмеется. Конечно, как такое возможно, чтобы приличная, образованная, покладистая Аиша вела себя подобным образом? А других свидетелей у наших встреч не было. Она настояла на полной тишине ради эффективности обучения. Поэтому даже Евку приходилось выпроваживать каждый день. Всего на час, но мне было бы спокойнее, если бы дочь вертелась где-то рядом. Расслабиться не давала мысли о том, что пока я здесь изучаю ислам, Ева может снова встретить тех женщин и детей. И если у шаиша так, очевидно, ненавидит меня, то что же ждать от жен и наследников Амира? Точно ничего хорошего. Порой на меня прямо панический страх по этому поводу накатывал. Если я слышала в саду детские голоса, сразу бежала к окну проверить, там ли Ева. Няня разумеется, дала соответствующие распоряжения. Амир, правда, отнесся без понимания. Заявил, что относится к Еве как к собственной дочери, и нет ничего дурного, если она будет играть с его родными детьми. Нет уж. Я тоже не ожидала, что Альфия меня утопить попытается. А детки... Такой простор для несчастных случаев. В итоге пообещала Амиру, что я позабочусь о том, чтобы Ева подружилась с его детьми. Но только в моем присутствии. Исключительно. Он не стал спорить, и больше бы к этой теме не возвращались. Няня делала все так, как я велела. Только вот дочь сама порой ныла, как ей хочется познакомиться с детишками, которых мы тогда видели. Примерно через неделю после начала занятий с Аишей Верда пришла к нам с Евой в непривычное время. В обеих руках у нее было по вороху пакетов, которые она изгрузила на ближайший диван. «Хозяин велел передать!» Буркнула и сразу ушла. Мы с Евой переглянулись, а потом на перегонки бросились смотреть, что там такого Амир нам прислал. С хохотом мы прибежали к дивану и принялись потрошить огромные бумажные пакеты с незнакомыми надписями на арабском. Вскоре я поняла, что это мой новый гардероб. Платье, очень похоже на то, в котором я ездила в мол, платки, шаровары закрытая обувь на плоском ходу, повседневное хлопковое белье и прочее. Я и раньше старалась соблюдать местные правила приличия, но эта одежда была еще строжей из закрытий. Амир собирается часто со мной куда-то выходить? Это, конечно, радует, но зачем переодевать меня полностью? Вскоре мы нашли подарок для Евы. Дочь схватила новую игрушку и убежала в спальню за ножницами. Некоторые коробки не так просто вскрыть. Опустилась на диван, пробежала взглядом по разноцветным шелкам, вышивке, бахроме. Если я остаюсь, то придется выглядеть именно так. Особенно после того, как стану мусульманкой. В свободные минуты я думала, чего я на самом деле хочу. Ясно, что Амира, но быть четвертой женой – не по-русски это как-то совсем. С другой стороны, выглядит все так, будто он предложил тот максимум, который вообще возможен. Требовать большего просто бессмысленно. Либо соглашаться на это, либо уезжать. Каждый раз мои напряженные размышления заканчивались именно этим. Я представляла, как собираю сумки, беру ничего не понимающую Еву и еду в аэропорт. Разумеется, без слез не обходилось. Отношения с Амиром уже слишком сильно поглотили меня. Разорвать будет непросто. К концу недели я почти довела себя до нервного срыва. Заплакать могла из-за любой ерунды. Хорошо, что Ева на няньках и не видит меня такой. Пятничное занятие с Аишей я сорвала. Несмотря на ее негодование и требование остаться, я взяла сумку и пошла прочь. Спокойно вышла из дома, а потом из-за ворота. Охрана лишь внимательно посмотрела на меня. В соседнем квартале вызвала такси и попросила отвезти меня в местный аэропорт. Войдя в здание аэровокзала, сразу направилась к электронной схеме помещения. Нашла ближайшую кофейню. Посижу, попью нормального кофе и подумаю еще, возможно, в дни Икс. Пока, как я могла убедиться, никаких сложностей не возникло. Если бы у меня были билеты на нужный рейс, можно было бы дождаться регистрации. И дальше обычная процедура до чистой зоны. Потом посадка, взлет, и вскоре мы в Москве. Там уже снег выпал, и непривычно холодно до поздней осени. И меня там ничего не ждет и не манит. Бывший муж не вспоминает о нас с дочерью. На работе наверняка уже нашли замену. И только соседка, думаю, все еще еженедельно поливает цветы, да костерит меня непутевую. Да, десятидневный отпуск неожиданно затянулся на неопределенный срок. А если прямо предложение Амира, и вовсе неизвестно, когда увижу дом. Вот только не очень-то ей и соскучилась, выходит. А мысль о том, что улечу так далеко от любимого мужчины, доводит буквально до паники. Внезапно услышала, как объявили посадку на рейс до Москвы. Живо представила, как поднимаюсь и иду к стойке регистрации и далее. Чашка в пальцах задрожала. Поставила ее, чтобы не облиться. Видимо, слишком сильно стукнула по блюдцу. Официант, проходящий мимо, поинтересовался, все ли у меня в порядке. Кивнула и попыталась улыбнуться ему. Вышло не очень. Попросила счет. Нет, я не смогу вот так взять и улететь. Не обязательно давать Амиру ответ в ближайшее время, но и помириться стоит. Он сделал все для этого. Выгнать из дома жены и детей уверенно не может. А я так соскучилась. Мы не виделись толком с последнего разговора. Домой вернулась заплаканная, но с готовым решением. Поговорю с ним, расскажу в подробностях, что и почему меня так задело. И добавлю, что к замужеству не готова. По многим причинам в себе надо разобраться и иметь возможность уехать в любой момент. И простить его, наладить общение, интимную жизнь. Иначе зачем мне здесь оставаться?» Амир будто почувствовал мой настрой. Снова пригласил к ужину в столовую. И не одно, а с Евой. Дочь очень обрадовалась, они не виделись с момента переезда. Евка нарядилась в свое самое красивое платье, на голову нацепила корону и захватила последнюю из подаренных им игрушек. По лестнице она весело скакала вниз, в то время как я шла, держась запеила. Вот результат моего добровольного затворничества. Ева знает дом намного лучше, чувствует себя здесь уверенно и спокойно, а я пока все еще шарахаюсь порой от незнакомых работников. Амир встретил нас в холле и лично проводил к столу. Ева при этом скакала вокруг него, словно заведенная, и что-то лопотала по-арабски. Меня это в очередной раз ее умилило и немного расстроило. Хорошо, что они так чудесно ладят. Родной отец никогда Евкой особо не интересовался. После развода и вовсе забыл к нам дорогу. Последний год даже деньги переводил раз в три месяца. В общем-то, очевидно, что отца у моей дочери на данный момент нет. Но она приняла Амира, и он к ней со всей душой. Из-за присутствия Евы ни о каких серьезных разговорах и речи быть не могло. Мы поужинали, поговорили на нейтральные темы. И только когда дочь наелась и вышла из-за стола, Смерил меня пристальным строгим взглядом. «Куда ты ездила сегодня, Райхан?» Я чуть глаза не закатила. Неужели не выяснил еще? Не смог, не успел, не посчитал нужным? В аэропорт. Зачем? Кажется, я смогла его удивить. Нужно было подумать. Начала вдруг чувствовать себя идиоткой. Если он подумает, что я просто ломаю комедию, то объяснить свои мотивы внятно у меня вряд ли получится. А здесь нельзя было это сделать? «Или в кафе, в торговом центре. Зачем обязательно в аэропорт, Рита?» «Неважно», — неопределенно пожала плечами. «Захотела съездить и съездила». «Ты же не купила билеты?» Амир казался действительно сбитым с толку и расстроенным. Мне даже жалко его стало. Не думала, что он так среагирует. «Нет. Если захочу уехать, сообщу тебе первому. Или мне следует скрывать свои намерения». «Не нужно ничего скрывать». Рыкнул он, вставая со стола и нервно заходил по комнате. Проходя мимо, он обдавал меня сумасводящим ароматом парфюма. Обожаю, как он пахнет, как двигается и даже как сердится. А если еще окончательно поверить, что боится меня потерять? «Райхан, послушай», – остановился так близко, что мне пришлось запрокинуть голову. «Как твои занятия с Аишей? Все хорошо? Думаю, главное, это уже усвоила». «Давай проведем церемонию в следующую пятницу». «Амир, послушай, это важное решение. Не думаю, что нам стоит торопиться». «Я думаю. Сегодня ты поехала в аэропорт, а завтра...» Он взял меня за подбородок, большим пальцем с нажимом провел по губам. «Вот же, еще пара прикосновений, я и соглашусь на что угодно». «Амир, не драматизируй», – прошептала срывающимся голосом. «Никак состоится в следующую пятницу, Райхан. Возражение?» Слова мир сопроводил настолько свирепым взглядом, что возразить или отказать я бы не смогла при всем желании. Но такого желания почему-то и не было. Напротив, внутри разлилось такое тепло, а голова загружилась от обилия эмоций. Я отрицательно мотнула головой и зажмурилась, чтобы комната перестала кружиться. А мой будущий муж окончательно добил меня коротким, но очень страстным поцелуем. Подтянулась за его лаской, но он отстранился и насмешливо хмыкнул. «Прости, но придется потерпеть». Распахнула глаза и возмущенно-удивленно уставилась на него. «Он же шутит?» «Почему?» – спросила севшим голосом. «Нужна пауза. Самое время подумать о духовном. Семье, браке, ответственности. Молись, готовься к обряду, а телесное подождет». Потом Амир легонько поцеловал меня в щеку, сослался на занятость и ушел. «Значит, не шутит». Не очень все произошедшее похоже на помолвку. «Интересно, какие еще сюрпризы я получу до следующей пятницы?» Я чувствовала себя настолько странно, что решила выйти прогуляться в сад вслед за няней Евой. Дочь увлеченно ковырялась в песке, а Гусун показывала ей формочки и четко проговаривала слова на арабском и английском. Присела рядом на скамейку, выдохнула. Но внутри все бушевало, и неудовлетворенное желание, и перевозбуждение от предстоящей свадьбы. А мир правда считает, что сможет подчинить мое увлечение к нему. Если бы это вообще было возможно, я бы и сама давно справилась. И у него ничего не получится, не будет никакого перерыва. О духовном я могу и днем думать, а ночью я хочу своего мужчину. Всего, без остатка.